Итак, я не утруждаю ни себя, ни своих слушательниц глубокомысленными рассуждениями. Это лишь ходячие анекдоты, плоды казарменного остроумия многих поколений. Но они, я и сам удивляюсь, бесконечно забавляют девушек. Обе смеются без умолку. Смех Эдит звучит особенно задорно, и хотя высокие серебристые ноты иной раз переходят в пронзительный дискант, Веселье, несомненно, рвется из самой глубины ее существа, потому что кожа ее, щек, тонкая и просвечивающая, точно фарфор, приобретает все более живой оттенок, отблеск здоровья и даже красоты озаряет лицо, а ее серые глаза, обычно холодные и чуть колючие, искрятся детской радостью. Приятно смотреть на нее в эти минуты, когда она забывает о своем недуге. Ее движения и жесты становятся свободнее и естественнее. Она непринужденно откидывается на спинку кресла, смеется, пьет вино, притягивает к себе Илону и обнимает ее. Право же, обе от души забавляются моей болтовней. Успех неизменно окрыляет рассказчик На память мне приходит целая куча давно забытых историй. Всегда робкий и стеснительный, я проявляю неожиданное присутствие духа, смешу их и смеюсь вместе с ними. Словно расшалившиеся дети, веселимся мы трое в своем уголке. Я шучу без устали и, кажется, позабыл обо всем на свете, кроме нашего веселого трио, но вместе с тем подсознательно Я все время чувствую на себе чей-то взгляд, и это теплый, счастливый взгляд, от которого еще более усиливается мое собственное ощущение счастья. Украдкой, я думаю, он стесняется присутствующих, старик время от времени косится поверх карт в нашу сторону, и один раз, когда я встречаюсь с ним глазами, одобрительно кивает мне. В этот миг я замечаю, что лицо слушающего музыку. Так продолжается почти до полуночи. Наша болтовня не прекращается ни на минут Снова подают что-то вкусное, какие-то чудесные сандвичи. И примечательно, что не один только я набрасываюсь на них с аппетитом. Девушки тоже уплетают за обе щеки. И пьют отличный, крепкий, темный, старый английский портвейн, рюмку за рюмкой. Но, в конце концов, пора прощаться. Как старому другу, хорошему, верному товарищу, пожимают мне руку Эдита и Илона. Разумеется, с меня берут слово, что я приду опять. Завтра или, в крайнем случае, послезавтра. Затем вместе с тремя остальными гостями я выхожу в вестибюль. Автомобиль развезет нас по домам. Пока слуга помогает одеться подполковнику, я сам беру свою шинель и, надевая ее, вдруг замечаю, что кто-то пытается мне помочь. Это господин фон Кэкешфальва. Я испуганно отшатываюсь. Могу ли я, зеленый юнец, допустить, чтобы мне прислуживал пожилой человек? Но он придвигается ко мне и смущенно шепчет. Господин лейтенант. — Ах, господин лейтенант, вы совсем не знаете. Вы даже не представляете себе, какое это для меня счастье — снова слышать, как девочка смеется, по-настоящему смеется. Ведь у нее мало радости в жизни, а сегодня она была почти такой же, как прежде, когда. В этот момент к нам подходит подполковник. — Ну что ж, пошли? — дружески улыбается он мне. — Как и Шфальва, конечно не решается продолжать в его присутствии. Но тут я чувствую, как старик робко прикасается к моему рукаву. Так ласкают ребенка или женщину. Безграничная нежность и благодарность таятся в самой скрытности и сдержанности этого боязливого движения. В нем столько счастья и столько горя, что я чувствую себя глубоко растроганным, И когда затем, соблюдая правила субординации, я спускаюсь с подполковником по ступенькам к автомобилю, мне приходится взять себя в руки, чтобы никто не заметил моего смятения. Сильно взволнованный, я не сразу лег спать в тот вечер. Казалось бы, какой незначительный повод. Старик ласково погладил мой рукав и только но сдержанного жеста горячей признательности было достаточно, чтобы наполнить и переполнить сокровенные глубины моего сердца. В этом поразившем меня прикосновении я угадал искреннюю нежность, такую страстную и вместе с тем целомудренную, какой никогда не встречал даже в женщине. Впервые в жизни я убедился, что помог кому-то на земле. И моему удивлению не было границ. Мне, молодому человеку, скромному, заурядному офицеру, дана власть осчастливить кого-то. Быть может, чтобы объяснить себе то упоение, в которое я пришел после этого неожиданного открытия, я должен был вспомнить, что с детских лет меня всегда подавляло сознание собственного ничтожества я лишний человек никому не интересный всем безразличный в кадетском корпусе в военном училище я всегда принадлежал к посредственным ничем не выдающимся ученикам никогда не был в числе любимчиков или особо привилегированных не лучше обстояло дело и в полку. я ни на секунду не сомневался что если я вдруг исчезну Допустим, свалюсь с лошади и сломаю себе шею. Товарищи скажут что-нибудь вроде «жаль его» или «бедняга гофмиллер Но уже через месяц ни один из них и не вспомнит об утрате. На мое место назначат кого-нибудь еще, кто-то другой сядет на моего коня, и этот другой будет нести службу не хуже, а, может быть, и лучше, чем нес ее я. Точно так же, как с товарищами, получалось и с девушками, которые были у меня в двух прежних гарнизонах. С ассистенткой зубного врача в Ярославице и маленькой швеей в Винернейштадте. Мы вместе проводили вечера, когда у Аннарль бывали свободные дни, она приходила ко мне. На день рождения я подарил ей нитку кораллов. Мы обменялись обычными в таких случаях нежными словами, и, надо думать, говорили их от души. И все же, когда меня перевели в другое место, мы оба быстро утешились. Первые три месяца, как полагается, переписывались. А потом у каждого появилось новое увлечение. Различие было лишь в том, что в приливе нежности она теперь восклицала не «Тони», а «Фердль». Что прошло, то позабыто. Но еще ни разу в мои двадцать пять лет меня не захватывало сильное, страстное чувство. Да и сам я в сущности хотел от жизни только одного — исправно нести службу и никоим образом не производить неприятного впечатления на окружающих. Но вот нежданное случилось. Во мне проснулось любопытство. И я с изумлением смотрел на себя. «Как? Стало быть, я, обыкновенный молодой человек, тоже располагаю властью над людьми? Я, у которого нет и пятидесяти крон за душой, я способен подарить богачу больше счастья, чем все его друзья? Я, лейтенант Гофф Миллер, смог кому-то помочь, кого-то утешить?» Неужели только от того, что я один или два вечера посидел и поболтал с больной расстроенной девушкой, ее глаза заблестели, на лице заиграла жизнь, а унылый дом повеселел благодаря моему присутствию? В волнении я так быстро шагаю по темным переулкам, что мне делается жарко. Хочется распахнуть шинель. До того тесно сердцу в груди ибо первое изумление внезапно сменяется другим, новым, еще более опьяняющим. Меня поразило то, что я так легко, так невероятно легко приобрел расположение едва знакомых людей. В конце концов, что я сделал особенного? Проявил немного сострадания. Побыл в доме два вечера, два веселых, радостных, восхитительных вечера, и этого оказалось достаточно. Но тогда до чего же глупо изо дня в день все свободное время торчать в кафе, до одури играя в карты с надоевшими приятелями, или шататься взад-вперед по корсу. Нет, надо положить конец этому безделью. Все быстрее и быстрее шагая сквозь летнюю ночь, я с подлинной страстью молодого, внезапно пробудившегося к жизни человека, даю себе слово. Отныне я изменю свою жизнь. Буду реже ходить в кафе, брошу дурацкий торок и бильярд, решительно покончу с идиотской привычкой убивать время, от которой только тупеешь. Лучше буду чаще навещать больную и даже всякий раз – Нарочно готовится к тому, чтобы рассказать девушкам что-нибудь милое и забавное. Мы станем играть в шахматы или как-нибудь еще приятно проводить время. Уже одно намерение всегда помогать другим окрыляет меня. От избытка чувств мне хочется запеть, выкинуть какую-нибудь глупость. Человек ощущает смысл и цель собственной жизни, лишь когда сознает, что нужен другим. Вот так и только так случилось, что в следующей неделе я проводил послеобеденные часы, а то и почти все вечера, у Кэка Шфальвов. Вскоре эти дружеские посещения стали привычными и даже повлекли за собой небезопасную избалованность. Но зато какой соблазн для молодого человека — которого с детских лет перебрасывали из одного военного заведения в другое, неожиданно после мрачных казарм и прокуренных казино обрести домашний очаг — приют для души. После службы в половине пятого или в пять я отправлялся к ним. Не успевал я еще поднести руку к дверному молотку, как слуга уже радостно распахивал дверь — будто он давно выглядывал в какое-то волшебное окошечко, ожидая моего появления. Все здесь ощутимо свидетельствовало о том, что меня любят и признают своим человеком в доме. Всякой моей маленькой слабости или прихоти тайно потворствовали. Мои любимые сигареты неизменно оказывались под рукой. Если накануне я упоминал о новой книге, которую мне хотелось прочитать, то на следующий день она, заботливо разрезанная, лежала, словно случайно, на маленьком табурете. Кресло против коляски, Эдит, непреложно считалось моим. Все это, конечно, мелочь, пустяки, но они согревают стены чужого дома благодатным домашним теплом, непреметно радуют и ободряют. И я держался здесь увереннее, чем когда-либо в кругу товарищей, болтала и шутил от души, впервые осознав, что стеснительность в любой ее форме мешает быть самим собой, и что в полной мере человек раскрывается лишь тогда, когда чувствует себя непринужденно. Но была и еще одна причина, глубокая и тайная, которая способствовала тому, что ежедневное общение с девушками действовало на меня столь окрыляюще. С тех пор, как меня еще мальчиком отдали в кадетский корпус, то есть в течение десяти, даже пятнадцати лет, я беспрерывно находился в мужском окружении. С утра до вечера, с вечера до рассвета, в спальне училища, лагерных палатках, казармах, за столом и в пути, на манежей, в классах, всегда и везде я дышал воздухом, насыщенным испарениями мужских тел. Сперва это были мальчики, потом взрослые парни, но всегда мужчины, только мужчины. И я привык к их энергичным жестам, твердым громким шагам, грубым голосам, к табачному духу, к их бесцеремонности, а нередкой пошлости. Разумеется, я был искренне расположен к большинству моих товарищей и, право же, не мог пожаловаться на то, что они не отвечают мне взаимностью. Но этой атмосфере недоставало одухотворенности. В ней словно не хватало озона, не хватало чего-то острого, возбуждающего, электризующего. И, подобно тому... Как наш великолепный военный оркестр, несмотря на эффектное звучание, оставался всего-навсего духовой музыкой, резкой, отрывистой, построенной единственно на ритме, ибо в ней не слышалось нежно-чувственной мелодии скрипок, так и самые веселые часы в казарме были лишены того облагораживающего флюида, который уже одним своим присутствием вносит в любое общество женщина Еще четырнадцатилетними подростками, когда мы парами, прогуливаясь по городу в своих ладно сшитых кадетских мундирах, встречали других мальчишек, беззаботно болтающих или флиртующих с девочками, мы испытывали смутную тоску, догадываясь, что казарма с ее монастырским режимом безжалостно лишила чего-то нашу юность. В то время как наши сверстники ежедневно на улице, в парке, на катке и в танцзале непринужденно общались с девочками, мы, затворники, смотрели на эти существа в коротеньких юбочках, словно на сказочных эльфов, мечтая о разговоре с ними, как о чем-то несбыточном. Такие ограничения не проходят бесследно. В последующие годы мимолетные и чаще всего пошлые связи с легкодоступными дамами ни в коей мере не могли возместить того, чего я был лишен в годы трогательных мальчишеских мечтаний. И потому как неловко и застенчиво вел я себя всякий раз, когда мне случалось оказаться в обществе молодой девушки, а ведь я уже успел переспать с добрым десятком женщин, я чувствовал что естественная непринужденность из за слишком долгих ограничений утрачена мною навсегда и вот случилось так что неосознанное мальчишеское стремление узнать какова дружба с молодыми женщинами а не с усатыми неотесанными товарищами неожиданно осуществилась самым наилучшим образом каждый день после обеда Я сидел эдаким баловнем среди двух девушек. Звонкая женственность их голосов доставляла мне, не могу выразить это иначе, ощущение почти физической радости. С неописуемым восторгом наслаждался я впервые в жизни обществом молодых девушек, не испытывая при этом ни малейшего смущения. Тем более, что в силу особых обстоятельств был разомкнут тот невидимый электрический контакт, который неизбежно возникает при длительном общении двух молодых людей разного пола. Наша часами длившаяся болтовня была совершенно свободна от сладостного томления, которое делает таким опасным всякий тет-а-тет -тет в полумраке. Признаться, сначала меня приятно волновали полные чувственные губы Илоны, ее пышные плечи, и мадьярская страстность, сквозившая в ее мягких, плавных движениях. Не раз я усилием воли удерживал свои руки, подавляя желание одним рывком привлечь к себе это теплое, нежное существо с черными смеющимися глазами и осыпать его поцелуями. Но Илона в первые же дни нашего знакомства рассказала мне, что она уже два года помолвлена, с помощником нотариуса из Бечкерета, и только ждет выздоровления Эдит или улучшения в ее состоянии, чтобы с ним обвенчаться. Я догадался, что Кэкэш Фальва обещал бедной родственнице приданное, если она согласится повременить с замужеством. Кроме того, мы поступили бы жестоко и коварно, если бы за спиной этой трогательной, прикованной к своему креслу девушке, стали украдкой обмениваться поцелуями и рукопожатиями, не испытывая настоящей влюбленности. Вот почему вспыхнувшая было чувственность, очень быстро угасла, и вся искренняя привязанность, на какую я был способен, все более сосредоточивалась на Эдит, обездоленной и беззащитной. Ибо в таинственной химии чувств сострадание к больному неминуемо и незаметно сочетается с нежностью. Сидеть подле больной, развлекать ее разговором, видеть, как горестно сжатые губы раскрываются в улыбке, или иной раз, когда она, поддавшись раздражению, уже готова вспыхнуть, одним прикосновением руки смирять ее нетерпение, получая в ответ смущенный и благодарный взгляд серых глаз. В едва заметных проявлениях духовной близости с беспомощной девушкой была особая прелесть, доставлявшая мне такое наслаждение, какого не могло бы дать бурное приключение с ее кузиной. И благодаря этим неуловимым движениям души, сколь многое я постиг, за каких-нибудь несколько дней, мне неожиданно открылись совершенно неведомые прежде и несравненно более тонкие сферы чувства. Неведомые и более тонкие, но, правда, и более опасные. Ибо тщетны все предосторожности и усилия. Никогда отношения между здоровым и больным, между свободным и пленником — не могут долго оставаться в полном равновесии несчастье делает человека легко ранимым, а непрерывное страдание мешает ему быть справедливым как неодолимо тягостное чувство неприязни которое испытывает должник кредитору ибо одному из них неизменно суждена роль дающего а другому только получающего Так и больной таит в себе раздражение, готовое вспыхнуть при малейшем проявлении заботливости. Беспрерывно надо быть начеку, дабы не переступить едва ощутимый рубеж уязвимости, за которым участие уже не успокаивает боль, а лишь сильнее расстравляет рану. Эдит постоянно требовала, и это вошло у нее в привычку, чтобы все прислуживали ей, точно принцессе, и баловали, как ребенка. Но уже в следующий миг такое отношение могло ее оскорбить, ибо оно вызывало у нее еще более обостренные ощущения собственной беспомощности. Если, например, предупредительно придвигали столик, чтобы ей не приходилось тянуться за книгой или чашкой, она в ответ метала гневный взгляд — — Думаете, я сама не могу взять, что мне нужно? И подобно тому, как зверь за решеткой иной раз без всякого повода бросается на сторожа, к которому обычно ластится, Эдит иногда доставляла злую радость — одним ударом разрушить наше безоблачное настроение, внезапно назвав себя жалкой калекой. В такие напряженные моменты приходилось крепко брать себя в руки. Чтобы удержаться от упрека в злобной раздражительности, который вряд ли был бы справедлив, но к моему изумлению я всякий раз находил в себе силы для этого, ибо непостижимым образом первое познание человеческой природы влечет за собой все новые и новые открытия, и кто обрел способность искренне сочувствовать людскому горю, хотя бы и в одном единственном случае тот получив чудодейственный урок научился понимать всякое несчастье как бы на первый взгляд странное или безрассудно оно не проявлялось вот почему гневные вспышки эдит повторявшиеся от случая к случаю не выводили меня в заблуждение напротив чем несправедливее и мучительнее для окружающих Бывали эти приступы, тем сильнее они меня потрясали. И я постепенно понял, почему мой приход радовал ее отца и Илону, почему в этом доме мое присутствие было желанным. Долгое страдание изнуряет не только больного, но и его близких. Сильные переживания не могут длиться бесконечно. Разумеется, и отец, и кузина всей душой жалели бедняжку но жалости чувствовались усталость и смирение. Ее недуг давно стал для них печальным фактом. Больная была для них просто больной, и они покорно пережидали, пока отбушует налетевший шквал. Это уже не страшило их так, как страшило меня. Я каждый раз пугался. Я был единственным, в ком ее страдания неизменно вызывали взволнованный отклик. И едва ли не единственным, перед кем она стыдилась своей несдержанности. Стоило мне, когда она теряла самообладание, только произнести что-нибудь вроде «Но, милая Фрейлейн, Эдит», и она сразу же потупляла взор, краска заливала ее лицо, и было видно, что она охотнее всего убежала бы, куда глаза глядят, если бы не ее парализованные ноги. И ни разу я не попрощался с ней без того, чтобы она не сказала почти умоляющим тоном, от которого меня бросала в дрожь, «Вы придете завтра, ведь вы не сердитесь на меня за то, что я сегодня наговорила глупостей». В такие минуты мне казалось необъяснимым и удивительным, как это я, не давая ничего, кроме искреннего сочувствия, обретал такую власть над людьми. Но такова уж юность.